Глава 15. Королевская милость и новые горизонты. Утро дня, когда меня ждала аудиенция у короля, началось с нервных метаний. А что же надеть? Мой скромный гардероб внезапно показался совершенно неподходящим для встречи с монархом. В конце концов остановилась на тёмно-синем платье, купленном на заработанные деньги, и цепочке с подвеской от Ричарда. «Мисс Браун, вы выглядите как настоящая леди», — сказала Люси, помогая мне с волосами. «Трудно поверить, что ещё месяц назад вы были простой пекаршей из Брайервуда!» «Очень трудно», — отозвалась я, рассматривая своё отражение в зеркале, но при этом думала совершенно о другом, о родном мире. В назначенное время за мной пришёл Генри, одетый в парадную форму королевского чиновника. Его лицо светилось гордостью. «Готовы войти в историю, леди Уитни?» — подшутил он, предлагая мне руку. «Какая такая леди?» — смутилась я. «Я всё ещё простая мисс Уитни Браун». «Ненадолго», — загадочно улыбнулся Генри. Тронный зал поразил меня своим великолепием. Высокие своды, украшенные золотой лепниной, витражи, бросающие цветные блики на мраморный пол, и массивный трон из чёрного дерева с инкрустацией драгоценными камнями. По бокам выстроились придворные в парадных нарядах, а в центре восседал король. Его величество был красив, Мужчина лет сорока пяти, с благородной осанкой и проницательными серыми глазами. Когда наши взгляды встретились, он слегка улыбнулся. «Подойдите ближе, мисс Браун», — произнёс он, и его внушительный голос наполнил огромный зал. Я приблизилась к трону и присела в глубоком реверансе. «Поднимитесь», — мягко сказал король. «Сегодня мы чествуем не подданную, а героиню». По залу пробежал шепоток. Я заметила среди придворных леди Элизабет, которая с тёплой улыбкой кивнула мне. Рядом с ней хмуро стоял сэр Фредерик, а чуть поодаль — леди Клариса с едва скрываемым раздражением на лице. «Мисс Браун», — торжественно начал король, «ваше искусство совершило то, что не удавалось дипломатам месяцами. Благодаря вашему таланту и пониманию человеческой природы наша страна обрела мир с северными графствами». Отныне мисс Уитни Браун присвоен титул магистра кулинарных искусств с правом именоваться Леди Уитни Браун за выдающиеся заслуги в развитии поварского искусства и укреплении мира в королевстве. Я почувствовала, как щеки залили от счастья. «Магистр! Леди!» Ещё недавно я была сушефом шефом в московском ресторане, а теперь получила пусть и неполноценный титул, но всё же громкое звание в альтернативной Англии. Впрочем, король ещё не закончил. И в знак особого благоволения, — продолжил он, — жалую вам таверну «Золотой колос», расположенную неподалёку от центральной площади столицы, дабы ваше искусство могло радовать не только двор, но и всех моих подданных. На этот раз я едва удержалась на ногах, Таверна. Собственное заведение. Это был подарок, который поменяет всю мою жизнь. После церемонии герцог Сомерсет поздравил меня лично, как и несколько знатных дам, параллельно изъявивших желание заказать мои десерты для своих приёмов. Даже сэр Фредерик, скрипя зубами, вымученно кивнул и буркнул нечто, что можно было трактовать как «вы заслужили это звание и признание самого его величества». Но больше всего меня тронули слёзы радости Люси и Флоренс, которые дождались меня у служебного входа с букетом полевых цветов. «Леди Уитни!» — всхлипывала Люси. «Мы так гордимся вами!» «Просто, Уитни!» — улыбнулась я, обнимая их обеих. «Титулы не меняют людей. Они лишь дают новые возможности». Вечером меня ждал сюрприз. Ричард пригласил меня на прогулку по дворцовому саду впервые не по служебным делам, а просто так. Мы не спеша шагали по насыпным дорожкам, и я чувствовала странное волнение от близости важного для меня человека. «Поздравляю», — сказал он, когда мы остановились у фонтана. «Хотя я немного опасаюсь последствий». «Каких последствий?» — удивилась я. «Теперь у вас есть собственное заведение. Вы можете покинуть дворец и зажить независимой жизнью». Я посмотрела на него внимательнее. Его обычно строгое лицо выражало что-то похожее на «грусть». «Неужели мои чувства не односторонние?» «А вы бы хотели, чтобы я осталась?» — осторожно спросила я. Ричард медленно повернулся ко мне. В его серых глазах мелькнуло что-то тёплое, очень личное. «Больше, чем должен желать королевский советник», — тихо ответил он. «Назначьте управляющего колосом». Моё сердце забилось быстрее. Мы стояли так близко, что я чувствовала аромат его духов — Дэрри поднял руку, словно хотел коснуться моего лица, но в этот момент из-за поворота аллеи появился слуга в королевской ливрее. «Лорд Дэрри!» — окликнул он. «Вас срочно вызывает к себе, его величество!» Магия момента разрушилась. Ричард отступил на шаг, выражение его лица снова стало официальным и сдержанным. «Прошу простить, леди Уитни. Долг зовёт». Он поклонился и поспешил прочь, оставив меня одну. Я же замерла в полной растерянности, не зная, что и делать с этим его неожиданным признанием. Утром я, поручив дела помощницам и предупредив Генри, отправилась в подаренную таверну. Золотой колос оказался прекрасным двухэтажным зданием на углу Королевской мили и Торговой улицы. Просторный зал на первом этаже и уютный апартамент на втором. Всё было обустроено с королевским размахом. Больше всего меня поразила кухня, современные печи. Просторные рабочие столы, отличная вентиляция, даже подвал с ледяными блоками для хранения продуктов. Здесь можно было творить кулинарные чудеса. И чем больше времени я проводила в таверне, тем яснее понимала. Это моё место. Не дворцовые коридоры с их интригами и завистью, а это заведение, где я могла быть собой. В тот вечер я написала письмо Маргарет. «Дорогая матушка, жизнь порой щедра на сюрпризы». Вышло так, что Его Величество удостоило меня титула магистра кулинарных искусств и даровал таверну в сердце столицы. Это шанс для нас обеих начать новую жизнь. Приезжай ко мне в Лондиниум. Продай пекарню или сдай в аренду тому, кто сможет справиться с нагрузкой. И уже тут мы создадим заведение мечты с отменной, незабываемой едой. Я устала от придворных игр, мама. Хочу спокойной жизни. Жду твоего ответа. Деньги на дорогу вышлю с этим письмом. «Твоя любящая дочь, Уитни». Запечатав послание, почувствовала одновременно и облегчение, и волнение. Решение покинуть дворец оформилось именно в этом месте, и я нутром чувствовала, оно совершенно верное. На следующий день я попросила Генри о встрече с лордом Дерри. Когда вошла в его кабинет, Ричард, удивлённо вскинув брови, поднялся из-за стола. «Леди Уитни, что привело вас ко мне в столь ранний час?» «Я пришла подать прошение об увольнении с королевской службы» прямо сказала я. Его лицо побледнело. «Увольнение? Уверены?» «Да», — кивнула я. «Просто я хочу заняться собственным делом. Управлять таверной, где всё ясно и понятно, быть свободной от придворных интриг». «Уитни», — произнёс он мягко. «Прошу вас, не торопитесь с решением. Подумайте ещё». «Я взвесила все «за» и «против», — покачала я головой. «К тому же моя мама скоро приедет из Брайервуда». «Я уже её пригласила». «А как же...» Он начал, но не закончил фразу. «Что?» — тихо спросила я. «Ничего». Он отвернулся и подошёл к окну. «Если вы всё решили, я не стану препятствовать. Когда вы хотите уйти?» «Если это возможно, через пару дней и...» «Я ведь не уезжаю куда-то. Я буду здесь, в одном с вами городе», — едва слышно сказала я, чувствуя себя подростком, признающимся в любви, — и я всегда буду рада видеть вас в колосе». Ричард резко обернулся, буквально впившись своими глазами мне в лицо. «Да, у меня появится повод чаще покидать пределы дворца». И криво улыбнулся, отчего стал похож на смущенного мальчишку. Я робко улыбнулась в ответ. Весть о моём уходе быстро разлетелась по дворцу. Реакции были разными. Люси плакала. Флоренс просила взять их с собой. Персонал кухни удивлялся моему решению а вот леди Кларисса не скрывала удовлетворения. «Как мудро! Что удивительно в вашем случае. Вы же простолюдинка», — сказала она мне при случайной встрече. «Продолжите обслуживать людей, но уже подальше отсюда», — ехидно прищурившись, добавила она. Её слова задели, но я промолчала. Пусть думает, что хочет. В последний день работы на королевской кухне я приготовила прощальный обед для персонала, Мои любимые сырные лепёшки, мясные пироги, медовые булочки и торт «Три шоколада». Все собрались в большом зале, и атмосфера была одновременно праздничной и грустной. «Спасибо вам за всё», — сказала я, поднимая бокал с вином. «За то, что приняли меня в свою команду». Даже Бартон, к моему удивлению, подошёл попрощаться. «Ты хорошо готовишь, девочка», — буркнул он. «Жаль, что уходишь. Теперь мне не у кого будет учиться новым рецептам». Это было, пожалуй, самым неожиданным комплиментом в моей жизни. Люси и Флоренс всё же ушли вместе со мной. Их радость, когда я сделала им предложение, была громкой, просто не передать словами испытанный ими восторг. Итак, нас всех ждал новый жизненный этап. И я точно знала, он будет не менее интересным, чем все предыдущие.